— До свидания, мальчик. Разжал руки. Тело несколько раз ударилось о скалы. Упало неглубоко, осталось лежать. Фраунберг резким повелительным свистом созвал слуг, безмолвно показал вниз. Они спустились.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 Не слишком поспешно прошла мимо растерянных, перепуганных, горничных и пожей, завыв, глядя словно ослепшим зором, волоча за собой простыню. Шанна привел ее обратно. И вот она сидела в своей спальне, впираясь в пространство, перебирая обрывки каких-то мыслей. Сколько на ее пути мертвецов? Голова крытьена для Ферт, яд бесвкусный, безуханный, от которого умер марграф, ее дочери с большими черными лопнувшими чумными бобоннами Еврей Мендаль в молитвенном плаще, улыбающийся мальчик Альдригетто, Мейнгард.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 Пожар, чума. Нет, плохо жилось Тиролю при герцогине Маульташ. И вот у ворот замка герцогиня Цепенев поджидала поезд. Резко оттеняла черное платье, белила, которыми было покрыто ее лицо. И вот она шла через двор замка, рядом с носилками, одна, падал снег.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 Он напоминал неуклюжий танец. Как жаль, что та просто отдалась ей в руки. Было бы хорошо и сладостно сначала с трудом заманить ее сюда, долго месить тесто, прежде чем съесть пирог. Но уж таковы они, эти гладколицы, красивые и глупы. Маргарита вышла на воздух одна. Она бродила по засыпанным снегом виноградникам, лазила по уступам, села в снег. Погрузила руки в мягкий холодный снег, сжимала его в коме, роняла, снова сжимала. Унизить ее, растоптать, растерзать, раздавить, расплющить, чтобы ничего не осталось, кроме презренного комочка падали. Упиться ее страхом, ее тоской, ее страданием, пока красота Агнеса не будет повержена, как повержен сын герцогини, смердящий там в часовне.